В нормальном государстве вне закона находятся два класса – уголовный и правящий. Во время революции они меняются местами. В чем по существу нет разницы. Но каждый, дорвавшийся до власти, сознает себя державной осью государства – и злоупотребляет правом грабежа, насилий, пропаганды и расстрелы. Чтобы довести кровавый самогон гражданских войн, расправ и самосудов до выгонки нормального суда, революционное правительство должно активом террора покрыть пассив убийц. Так революция, перетряхая классы, усугубляет... Государственность! При каждой мятежной спазме одичалых масс железное огорли гороты огороды сжимает туже шейные хрящи. Благонадежность, шпионаж, цензура, проскрипции, доносы и террор. Вот достижения и гений. Революций 13 апреля 1922 года Коктебель